Глава двадцать вторая. Наконец-то один. Не скажу, что Феллида меня смущала, но я подустал. Три дня кряду в компании Приключенки, которая слишком вспыльчива, иногда криклива, насмешлива и прочее. Все это мне, разумеется, очень не нравилось. В общем, ее стало слишком много. Если в рассвете я мог сменить компанию начальника Аврана Кирота в конце концов, даже хитрый Конрад иногда был предпочтительнее. Я не имел ничего против Филиды, но всё же считал, что нам стоит некоторое время побыть в стороне, и в глубине души порадовался тому, что она тоже была не против. Не хватало ещё, чтобы и на эту тему девушка-приклеченец принялась ездить. Убедившись, что проблем с этим действительно нет, а дом надежно запирается, чтобы карту у нас никто не забрал, пока ферма пустует, мы с Фелидой разошлись в разные стороны. И оставшись в одиночестве, я задумался над тем, устал ли я от Фелиды или все же от Полян. Вроде бы как девушка проявила себя как хороший компаньон, но менять что-либо было уже поздно. Зато я мог спокойно подумать над предстоящими делами. и усевшись на краю поля, когда приключенка скрылась из виду, достал дневник. Сперва поправил список трав. Змеилист. Противоядие от змеиного укуса. Щигатун. Яд. Противоядие почти бесполезно. Щертяка не трогать, колючий. Потом посмотрел на список дел. Мы же нашли карту. Забрать кузнеца из полян. Вернуть кролла. Поговорить со стражниками. Добыть карту. Зачеркнуто. Доказать или опровергнуть вину Торлина. Узнать, куда пропали люди Торлина. Посетить рынок. Посетить склад. Поговорить с Рулитом. Поговорить с Рольсом. Пропавшие. Охранник Торлина. Стражник. Член Совета Полян. Не Огон или Торлин. И тут я вспомнил, что мы пропустили второго стражника. Вот он-то наверняка может нам помочь. Но сперва надо добраться до ферм. Надо сказать, что карта не обеспечивала нужной точности. То есть, если на карте было нарисовано одно поле, то в действительности зданий было несколько. Примерно на пару километров по холмам тянулись поля, которые перемежались прогонами и небольшими домиками, такими же, как и у Фелиды». Похоже, что мне предстояло пройти минимум через одно поле, а также посетить несколько таких домиков. И хотя солнце стояло уже высоко, вероятность, что хоть кто-то остался дома, была такой же высокой, просто потому, что уже было ужасно жарко. Извините, крикнул ей людей, которые работали поближе к дороге. Поближе это минимум в сотни метров, настолько велики были поля. Извините, пришлось повторить уже гораздо громче. Фермеры меня попросту не слышали. Наконец-то один поднял голову, и я махнул ему рукой. Мне тут же указали на небольшую, едва приметную тропинку, которая вела через поля. Добрый день! Я поздоровался, как только подошел ближе. На удивление, я не сломал ни одного растения, потому что если с дороги казалось, что растет на полях все очень плотно, то в непосредственной близости выяснилось, что зерновые здесь посажены с приличным расстоянием. "И вам не хворать, юноша", выпрямилась женщина, вытирая перепачканные землёй руки. "Вы же к нам в помощь?" В "Помощь?" переспросил я. "Интересно, хоть кому-то в этом мире не нужна моя помощь. Видите, сколько ещё прополоть осталось? Несмотря на старания, руки у женщины всё равно остались грязными. Так что нам каждая пара рук сейчас важна". "Я не за этим пришёл", с ходу отказался я, а женщина сразу же сморщила лоб. И он у нее тоже оказался грязным, собрав в складке кожи всю пыль, накопившуюся с начала работы. «Вот и идите дальше. Мне нужно...» «Нечего тут ошиваться, иди!» — прикрикнула она на меня, а в поле рядом тут же разогнулся еще пяток фермеров, некоторые даже с инструментом в руках, короткими ножичками. Устраивать стычку с пятью злыми работниками серпа и молота я не собирался бы даже с фелидой на спине, а когда один, тем более». Поэтому поспешил выбраться из поля и направился дальше. Может, западнее будут люди, позговорчивее. Но следом поле пустовало вообще, никого не заметил. Зато навстречу попалась телега, запряженная даже не лошадью, а быком. Сперва я посторонился, пропуская путника, но тот остановился сам. «Куда путь держишь?» — спросил он, приподнимая широкополую бесформенную шляпу, чтобы поприветствовать меня. По фермам гуляю, ответил я. Бездельник, да ещё и с ножом, воскликнул путник, но я поспешил его успокоить. Я по заданию совета, ответил я, решив, что называть имена Неагона или Торлина слишком опасно в настоящее время. Неизвестно, кого поддерживает человек на телеге. О, ну, коли так, смиренно ответил путник, но настороженный тон в нём ни исчез. Гуляешь по заданию? «Не намерен уточнять», — ответил я, пытаясь улыбнуться как можно менее натянуто. «Секрет в наше время — нормальное явление. Ищешь, что ли, кого?» «Ищу», — охотно кивнул я, наблюдая за руками путника. Я уже насмотрелся на то, что может сделать самострел в опытных руках. Особенно маленький и незаметный. Так и ляжешь с открытым ртом на пыльной дороге. «Вы же местный?» «Ну, как сказать? Да!» — не сразу ответил путник. «Но едва ли могу подсказать по фермам и их обитателям!» Повисло неловкое молчание. Я бы и хотел спросить про жену и рулита, и его детей, но не рискнул. «Тогда всего доброго!» Я склонил голову, как и путник во время приветствия. Тот повторил движение и подстегнул быка, неспешно тронувшись в путь. «Странный тип!» Если вспомнить карту, то к западу от полян значков не было. Разве что я опять невнимательно просмотрел эту территорию и попросту не заметил какой-нибудь мелкой деревни. На карте размером почти метр на метр несложно пропустить пару каких-нибудь значков. Больше на дороге никого не было. Но одиночество сейчас меня не пугало. Я старался понять, как мне побыстрее найти семью и рулита. Жена и дети. Вот на первом поле детей не было. Если только они не совсем малыши, их бы точно отправили помогать взрослым. Отталкиваясь от этого, я прошёл дальше до упора, пока поля не кончились, и по мере движения смотрел по сторонам, пытаясь рассмотреть фермеров. Разве что многие из них работали, согнувшись в три погибели, и увидеть половину работников было довольно сложно. С кем-то даже удалось переговорить, но на мои вопросы отвечали сухо и скупо. «Да или нет, или не знаем». С десяток домиков и с полсотни полей я прошел именно так, не получив никакой новой информации. А когда я обернулся, чтобы посмотреть, что осталось у меня за спиной, обнаружил, что чистокол полян едва заметен. Хорошо еще, что мы плотно перекусили перед сном. Голода я не чувствовал, но в ближайшие часы надо позаботиться о еде. И поспешил назад. Все равно не нашел никого. И детей здесь не было. Да и в самих полянах, на улицах и детей тоже не было, что очень странно, ведь прибывшая партия беженцев с тремя детьми на телеге состояла не из трёх семей, а здесь на всё поселение я не видел детей в принципе. Разве что их дома держат. Ещё раз здравствуйте. Я широко расставляю ноги и задирая колени, добрался к первым фермерам. Ну чего тебе? вздохнула женщина. Я ищу жену стражника и рулита. «Ну, нашел ты ее. Дальше что?» Устала ответила она, а я ругался про себя, что сразу не задал этот вопрос. «Сразу-то почему не спросил? Что случилось?» «Так я думал, что тут и вы, и дети будут...» Мне так сказали, что жена и рулита вместе с детьми помогают на ферме. «Детям тут не место», — ответила женщина. Пара фермеров, что поближе, снова прекратили работу. «Опасно. Здесь же поляны рядом. Чего опасного?» – удивился я. «И кругом поля. Вот в полях и опасно. Живность всякая бродит». «А-а-а! Я хотел спросить про вашего мужа. Его давно никто не видел». «Не знаю я, чем он там занимается», – тут же ответили мне. «Он мне не докладывается. Лучше с его друзьями говори. Вот им он все рассказывает». Женщина немного помолчала. Я ждал, что она ещё что-нибудь расскажет, однако новой информации не было. Так ты будешь нам помогать? Я здесь по заданию совета, снова соврал я. Разовелось вас тут. Лучше бы честным людям помогали, чем свои интриги плести, да моего мужа в них впутывать. Я поспешил убраться прочь. Ми даже пошёл спиной вперёд, чтобы держать фермеров в поле зрения. А ну не мни мне рож. Прочь, убирайся. Пришлось мне чуть ли не бегом бежать, чтобы поскорее убраться от разъярённых фермеров. Я ожидал, что за пределами поля опасными будут бандиты или дикие звери, но никак не фермеры. И всё же одну мою догадку подтвердили. Надо идти к ро лесу.